Глава 12. Ты мне снилась. Лада очнулась и сперва не могла понять, что происходит. Земля под ней мерно покачивалась. Она попробовала встать, но не смогла. Её кто-то связал. Лада повернула голову и обнаружила, что еровит, лель и посвист идут рядом, а она сама покоится на широкой спине медведя. "Эй!" окликнула она друзей. "Вы меня не освободите?" Выспалась Участливо поинтересовался Лель. «Это теперь так называется?» Её отвязали. Лада слезла со спины медведя и принялась разминаться. Руки, ноги затекли. Велес принял вид человека. «Надо было продолжать путь, а ты обессилела», объяснил посвист. «Мы решили, что так будет лучше». Лада потрогала голову, рана зажила, да и спина прекратила болеть. «Извели на тебя целую каплю мёртвой воды», сокрушённо покачал головой бог любви. Правда хранить её уже смысла нет. А что с остальными? Голос неожиданно охрип. Вы оживили тех медведей и воронов. Она с Надеждой посмотрела на друзей, но они отводили глаза. Не умоляй чужую гибель, ответил Велес. Мои звери сражались не для того, чтобы их возвращали к жизни тысячи раз. Только та смерть велика, которая в первый и последний раз. Что ценного в подвиге, когда смерть всего лишь понорошку? У нас не было времени — добавил Яровит. Лада задохнулась. «Разве так честно? Ведь они могли оживить всех, воды бы хватило. Или нет? Если у них два шарика с медным и серебряным царством, то могут ли они в любой момент вернуться туда? Или снова нужно проходить весь путь?» Крак перебрался с плеча Леля на Ладину голову и начал перебирать волосы. «Нет, вы посмотрите!» — притворно возмутился Бог любви. «Вечно она всем нравится!» "Брак помог мне, когда на меня напали летучие мыши", ответила она. "Он крутой", с нежностью подтвердил Лель. Лель прямо светился. Он прошептал Ладе в ухо: "Думаю, М арена теперь в безопасности, некому идти по её следу". Лада кивнула. За собственными переживаниями она совсем забыла про тёмную богиню. "Велес, а как тебе удаётся так быстро заживлять раны?", спросила она. "Я из первых богов", ответил бог. «Во мне много от проокеана, места чистой энергии. Мне удивительно, что вы так не можете». «В праве?» — начал посвист. «Правь отражение проокеана!» — прервал его Велес. «Там все боги всемогущи. А в Диве и Яве только мы, первые боги, обладаем силой». «У нас тоже получается», — возразил Лель. «Но не так легко и хорошо, как у нас». Остальные промолчали. Остановились перекусить. Лада жевала мясо и не чувствовала вкуса. Наверное, хорошо, что она вырубилась и не видела, как они покидают искалеченный лес и мертвых животных. Возможно, там были еще и ранены, и тем, кому можно было помочь, они так и остались в качестве жертв в битве за порядок. И чем лучше светлые боги, если они допускают такое? «Ты вообще как?» — спросил посвист. Лада прислушалась к собственным ощущениям. «Вроде ничего, жить можно. Тогда идем дальше. К завтрашнему утру мы должны выйти к Золотому дворцу». С деревьев падали листья, наполняя золотым сиянием пространство вокруг. Но Ерелина роща потеряла для Лады своё очарование. Теперь это место прочно ассоциировалось со смертью и болью. На душе образовалась пустота, будто кто вынул оттуда большой кусок, и теперь непонятно, чем его наполнить. Одни наполняют её драгоценными побрякушками, другие заполняют придуманными смыслами, но ясно одно: когда-нибудь дыра поглотит всё. И не найдётся ничего в мире, чем можно было бы её заткнуть. Тишину нарушил Велес. "Золотые горы", он указал вперёд, и Лада разглядела очертания холмов. "Мы сочувствуем твоему горю, Велес", произнёс Яровит. Бог животных вздохнул. Он с тоской смотрел вперёд. "Мои любимые дети. Они были не чуть не хуже людей, созданных родом. Я знаю, кивнул Еравит. Они были достойны такого отца, как ты. Чернобог соблазнил их обещанием поставить над людьми. Мои волоты не устояли. Велес сделал паузу, а затем издал вопль. Чернобог, я ненавижу тебя. С деревьев с шумом осыпалась листва. Деревья затрепетали, будто от порыва сильного ветра. Мы пройдём через горы Ладе не верилось, что утром они уже увидят золотой дворец. "Я проведу", ответил Велес. Когда я обращал своих детей обратно в камень, то оставил проход для себя. Он замолчал. Лада глядела на него, бога, за которого согласилась выйти замуж: сильный, мужественный, порывистый, страстный и страдающий. Неудивительно, что он так быстро решил связать свою судьбу с Ладой. Такой, как Велес, мог быстро увлечься. Но вдруг он и остывает так же быстро. Тогда у Лады есть надежда, что Велес передумает брать её в жёны. Она опустила голову. Как же всё сложно. Лада ещё не готова к таким серьёзным отношениям. Ей хочется влюбляться, гулять под ручку, сладко замирать от близости. Хлад. Эх, не будет у неё ничего с этим сдержанным парнем. Да и вряд ли они ещё свидятся. Все против Лады и Хлада. «Садись на меня!» предложил Велес и обернулся медведем. Огромный зверь опустился на землю, и Лада вскарабкалась на него. «Велес, покатай и меня!» — бог любви умоляюще сложил руки. «У меня тоже ножки болят». Медведь грозно рыкнул, но Ладе почудилось, что Велес сдерживает смех. «Да, Лель чучела, но очень хорошая. Умеет поднять настроение, когда нужно». А Лель продолжал. «Ну, пожалуйста, ты вон какой большой, даже не заметишь, если мы вчетвером на тебе разместимся». Яровид уже хохотал во всё горло, ему вторил посвист. «Мы младшие, нам помогать надо?» Лель не оставлял попыток. «Будешь стареньким, Велес, я тебе стакан воды и принесу». Посвист согнулся пополам. «Лель, прекращай уже, а то я лопну от смеха. Вот вечно ты меня на самом интересном месте останавливаешь, посвист, а ещё брат называется». Лель наконец-то угомонился. Лада почувствовала облегчение. Всё-таки нужны такие минуты с подначками друг друга, иначе можно не выдержать из-за бесконечных потерь и смертей. А потом Велес побежал со всей мочи. Лада лишь крепко вцепилась в длинную густую шерсть. Он вроде бы нёс не со стремительно как лошадь, но очень скоро Велес и Лада оставили еровиты и остальных позади себя. Велес принял человеческий облик. Тебе понравилось? Лада смогла лишь кивнуть от этой скачки у неё перехватило дыхание. Она покачнулась, Велес обхватил её за талию, он закружил её в воздухе и счастливо рассмеялся. А после долго смотрел на Ладу с такой нежностью, что её сердце затрепетало. Ты очень красивая. Он провёл по её волосам. Ты мне снилась так давно, что я отчаялся тебя дождаться. Я тебе снилась. Лада не верила собственным ушам. Да. С тех пор не было мне покоя, ни одна богиня, ни одна женщина не могла завладеть моим сердцем, только ты. Мне было предсказано, что я встречу тебя перед смертью, но я на всё согласен. Пусть недолго моё счастье, но я всё равно рад. В этот момент он казался совсем юным и беззащитным. Лада почувствовала, что её сердце переполняет нежность и тревога. Лада взяла его руку в свою, Не надо умирать из-за меня. И так слишком много смертей. Велес спокойно смотрел на неё. Я не боюсь. Я существую уже целую вечность. Исчезли люди, поклонявшиеся мне. Стёрлась память об их детях и внуках, а я есть. Лада, будь со мной, воскликнул Велес. Сколько нам суждено быть вместе? Это будут лишь наши дни. Я положу этот мир к твоим ногам. Его слова подействовали как ушат холодной воды. Лада отшатнулась. Так быстро принять решение? Она не готова. По лицу Велеса проскользнула тень. Он был огорчён её реакцией. Я подожду, сколько надо. Подоспели друзья. Лель с трудом отдышался. Велес, так нечестно. Ты берёшь своей животной сущностью и животной привлекательностью. Он покосился на Ладу, та вспыхнула Вечно от Бога любви ничего не укроется. Так нечестно улавливать её эмоции. Велес волновал её, но между ними стоял его излишний напор и торопливость, а ещё хлад. Если поспешность Велеса была понятна, то хлад в Владином сердце имело место лишь для одного, и оно уже было занято. Загадочный парень произвёл на девушку сильное впечатление, и забыть его не получалось. Что с ним сталось? Вернулся ли Хлад в Бериндеево царство? Что происходит сейчас там? Может, еще длиться осада города? А, возможно, войска чудища Поганова уже отброшены прочь? Ведь царь Бериндей — опытный воин, он знает, что делать. А Лада и ее спутники скоро помогут царю, сразив Чернобога. Почему-то от этих мыслей сделалось тоскливо. От Бериндея не приходили новые известия, так что оставалось только гадать, что с ним и его людьми. Они сделали несколько шагов, и неожиданно лес кончился. Перед ними расстилалось широкое поле. На противоположном его краю стояли холмы.